Глава 9. Сон Обломова. Где мы? В какой благословенный уголок земли перенёс нас сон Обломова? Что за чудный край? Нет, правда, там моря, нет высоких гор, скал и пропастей, не дремучих лесов, нет ничего грандиозного, дикого и угрюмого. Да и зачем она? Это дикое и грандиозное море, например, Бог с ним. Оно наводит только грусть на человека. Вгляды на него хочется плакать. Сердце смущается робостью перед необозримой пеленой вод и не на чем отдохнуть, взгляду измученному однообразием бесконечной картины. Рёв и бешеные раскаты волн не негут слабого слуха, они всё твердят свою от начала мира одну и ту же песнь мрачного и неразгаданного содержания, и всё слышится в ней один и тот же стон над дней те же жалобы будто обречённого на муку чудовища.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 как выпущенные и устремлённые на него когти и зубы дикого зверя. Они слишком живо напоминают нам бренный состав наш и держит в страхе и тоске за жизнь. И небо там над скалами и пропастями кажется таким далёким и недосягаемым, как будто оно отступилось от людей. Не таков мирный уголок, где вдруг ощутился наш герой. Небо там, кажется, напротив, ближе жмётся к земле, но не с тем, чтобы метать сильнее стрелы, а разве только чтоб обнять её покрепче с любовью. Оно распростёрлось так невысоко над головой, как родительская надёжная кровля, чтоб уберечь, кажется, избранный уголок от всяких невзгод. Солнце там ярко и жарко светит около полугода и потом удаляется оттуда не вдруг, точно не ехатя, как будто оборачивается назад, взглянуть ещё раз или два на любимое место. Не подарить ему осенью средине Насте ясный тёплый день. Горы там, как будто только модели тех страшных, где-то воздвигнутых гор, которые ужасают воображение. Это ряд отлогих холмов, с которых приятно кататься, взвясь на спине или сидя на них смотреть в раздумье на заходящее солнце. Река бежит весело, шаเลя и играя, а natura зальётся в широкий пруд. То стремится быстрой нитью или присмиреет, будто задумавшись, и чуть-чуть ползёт по камушкам, выпуская из себя по сторонам резвые ручьи, под журчанье которых сладко дребезжится. Весь уголок вёрст на 15 или на 20 вокруг представлял ряд живописных этюдов: весёлых улыбающихся пейзажей, песчаные отлоги и берега светлой речки, подбирающиеся с холма к воде мелкий кустарник, Искривлённый овраг с ручьём на дне и берёзовой рощей всё как будто было нарочно прибрано одно к одному и мастерски нарисовано. Измученное волнениями или вовсе незнакомые с ними сердца так и просятся спрятаться в этот забытый всеми уголок ижи некому неведомым счастьем. Всё сулит там покойную долговременную жизнь до желтизны волос и незаметную сну подобную смерть.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 Или осмотреть и ударить ногой праздно лежащую под навесом саху, готовясь к обычным трудам. Не возвращаются внезапные вьюги весной, не засыпают полей и не ломают снегом деревьев. Зима, как непреступная холодная красавица, выдерживает свой характер вплоть до узаконенной поры тепла. Не дразнит неожиданными оттепелями и не гнёт в три дуги неслыханными морозами. Всё идёт обычным, предписанным природой общим порядком. В ноябре начинается снег и мороз, который к крещеню усиливается до того, что крестьянин, выйдя на минуту из избы, вернётся непременно с синим на бороде. А в феврале чуткий нос уж чувствует в воздухе мягкое веянье близкой весны. Но лето, лето особенно упоительно в том краю. Там надо искать свежего сухого воздуха, напоённого не лимоном и не лавром, а просто запахом полыни, сосны и черёмухи. Там искать ясные дни, слегка жгучие, но не палящих лучей солнца, и почти в течение 3 месяцев безоблачного неба. Как пойдут ясные дни, то и для оценки дли 3-4, и вечер тёпيل там, и ночь душна.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 четырёх младенцев, о чём уже умолчать никак нельзя было. Не наказывал Господь той стороны ни египетскими, ни простыми языками. Никто из жителей не видал и не помнит никаких страшных небесных знамений, ни шатров огненных, ни внезапной темноты, ни водится там ядовитых гадов, саранча не залетает туда, нет ни львов рыкающих, ни тигров ревущих, ни даже медведей и волков, потому что нет лесов.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 рассказанный дедом дикая каза на ужин да пропетая молодойю мисс под звуки лютни балада картины которыми так богато населило наше воображение перо вальтера скотта нет этого ничего не было в нашем краю как всё тихо всё сонно в 3-4 деревенькх составляющих этот уголок они лежали недалеко друг от друга и были как будто случайно брошены гигантской рукой и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 такому необыкновенному случаю. Между тем им нисколько не показалось удивительно, как это, например, кузнец Тарас чуть было собственнаручно не запарился до смерти в землянке до того, что надо было отливать его водой. Из преступлений одной именно кража гороху, морковке и репы по огородам было в большом ходу, да однажды вдруг исчезли два поросенка и курица. Происшествие возмутившее весь околоток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 Прибавив, что он погнался за ними и чуть не съел куську. Мужики поудалее вооружились вилами и топорами и гурьбой пошли к канаве. "Куда вас несёт?" унимали старики. "Ольшаит крепко, а чего вам надо?" "Не замайте, вас не гонят". Но мужики пошли. И сожжён за 50 до места стали окликать чудовище разными голосами. Ответа не было. Они остановились. Потом опять двинулись. В канаве лежал мужик, опиршись головой в пригорок. Около него валялись мешок и палка, на которые навешаны были две пары лаптей. Мужики не решались ни подходить близко, ни трогать. Эй, ты, брат, кричали они по очереди, почёсывая кто затылок, кто спину. Как там тебя? Эй, ты, что тебе тут? Прохожий сделал движение, чтобы приподнять голову, но не мог. Он, по-видимому, был нездоров или очень утомлён. Один решился было тронуть его вилой. "Не замай, не замай", закричали многие. "Почём знать, какой он, видишь, не бает ничего. Может быть, какой-нибудь такой. Не замайте его, ребята". "Пойдём", говорили некоторые, "право слово, пойдём". "Что нам, дядь, что ли? Только беды с ним". И все ушли назад в деревню, рассказав старикам, что там лежит нездешний, ничего не бает, и Бог его ведает.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 И немного помешанный деверь его матери и помещик семидушчик Менёв, гостивший у них, и ещё какие-то старушки и старички. Весь этот штат и свита дома Обломовых подхватили Илью Ильича и начали сыпать его ласками и похвалами. Он едва успевал утирать следы непрошенных поцелуев. После того начиналось кормление его булочками, сухариками, сливочками. Потом мать, преласкав его ещё, отпускала гулять в сад, во дворик на луг,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 Во враге предполагались и разбойники, и волки, и разные другие существа, которых или в том краю жили совсем на свете не было. Ребёнок не дождался при достижении матери, он уж давно на дворе. Он с радостным изумлением, как будто в первый раз осмотрел и обожжал кругом родительский дом с покорившимися навек воротами, севшие на середине деревянной кровли, на которой рос нежный зелёный мох.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 Он бросился от неё к синавалу, с намерением забраться туда по крутой лестнице и два она поспевала дойти до синавала, как уж надо было спешить разрушать его замыслы, влезть на голубятню, проникнуть на скотный двор и чего борж сохрани во враг. Ах ты, гость, пойди, что за ребёнок, за юлаза такая? Да посидишь ли ты мирно, сударь? стыд на, говорил Неньк. И целый день, и все дни и ночи няни наполнены были суматохой, беготнёй, то пыткой, то жевой радостью за ребёнка, то страхом, что он упадёт и расшибёт нос. То умилением от его непритворной детской ласки или смутной тоской за отдалённую его будущность этим только и билось сердце её. Эими волнениями подогревалась кровь старухи и поддерживалось кое-как имя сонной жизни её, которая без того может быть угасла бы давным-давно.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 В саду и на дворе образовались прохладные уголки, манящие к задумчивости и сну. Только вдали поле с рожью точно горит огнём, да речка так блестит и сверкает на солнце, что глазам больно. "А чего дня не тут темно, а там светло, а уже будет и там светло?" спрашивал ребёнок. От того бачка, что солнце идёт навстречу месяцу и не видит его так их молится, а уже как завидит издали, так и просветлеет. Задумывается ребёнок и всё смотрит вокруг. Видит он, как антип поехал за водой, а по земле рядом с ним шёл другой антип. В десять раз больше настоящего, и бочка казалась дом величиной, а тень лошади покрыла собой весь луг. Тень шагнула только два раза по лугу и вдруг двинулась за гору, а антип ещё и со двора не успел съехать. Ребёнок тоже шагнул раза два, ещё шаг, и он идёт за гору. Ему хотелось бы скорее посмотреть, куда делась лошадь. Он к воротам, но из окна послышался голос матери. "Ня-ня, не видишь, что ребёнок выбежал на солнышко? Уведи его в холодок на печёте, ему головка у будет болеть, тошнота сделается, кушать не станет. Он это к у тебя во враку идёт". Обалвинь. Тихо ворчит Ненька, утаскивая его на крыльцо. Смотрит ребёнок, наблюдает острым и переимчивым взглядом. Как и что делают взрослые, чему посвящают они утро. Ни одна мелочь, ни одна черта не ускользает от пытливого внимания ребёнка. Неизгладимо врезавается в душу картина домашнего быта, напитывает мягкий ум живыми примерами и бессознательно чертит программу своей жизни по жизни его окружающей. Нельзя сказать, что утро пропадало даром в доме Обломовых.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 А там старуха пронесёт из амбара в кухню чашку с мукой да кучу яиц. Там повар вдруг выплеснет воду из окошка и обольёт арапку, которая целое утро, не сводя глаз, смотрит в окно, ласко вывеляя хвостом и облизываясь. Сам Обломов старик тоже не без занятий. Он целое утро сидит у окна и неукоснительно наблюдает за всем, что делается на дворе. Эй, Игнашк! "Что, не сейчас, дурак?" спросил идущего по двору человека. "Несу нож оточить людскую?" отвечает тот, не взглянув на барина. "Да «Ну неси, неси. Да хорошенько смотри, наточи, потому что новит бабу. Эй, баба, баба, куда ходила?" "В погреб, бачка," говорила она, останавливаясь и прикрыв глаза рукой, глядела на окно. "Молоко к столу достать." "А «Ну, иди, иди," отвечал барин. "Да смотри не пролей молоко-то."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 Она часа три толкуется о верке и портным, как измужненной фуфайки перешить Илюше курточку. Сама рисует мелом и наблюдает, чтоб оверка не украл сукна. Потом перейдёт в девичью, задаст каждой девке, сколько сплести в день кружев, потом позовёт с собой на стацию Иван, ну или Степаниду Агаповну, или другую из своей свиты погулять по саду с практической целью посмотреть, как наливается яблоко, не упало ли вчерашнее, которое уж созрело.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 по окончательному приговору хозяйки. На кухню посылались беспрестанно то Настасье Петровну, то Степаниду Ивановну, напомнить о том, прибавить это или отменить то, отнести сахар, мёд, вино для кушанья и посмотреть, всё ли положено поварству отпущено. Забота о пище была первая и главная жизненная забота в опламовке. Какие телята утучнялись там к годовым праздникам, какая птица воспитывалась сколько тонких соображений сколько занятий и забот в ухаживании за ней индейки и цыплята назначаемые к именинам и другим торжественным дням откармливались орехами гусей лишали мясана заставляли висеть в мешке неподвижно за несколько дней до праздника чтоб они заплыли жиром такие запасы были там вареньи соленья печеней какие меды какие квасы варились какие пироги пеклись в обломки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 Археолог с наслаждением пьющий древнее вино из черепка какой-нибудь тысячелетней посуды. А ребёнок всё смотрел и всё наблюдал своим детским ничего не пропускающим умом. Он видел, как после полезной и хлопотливо проведённого утра наступал полдень и обед. Полдень знойный, на небе ни не облачка. Солнце стоит неподвижно над головой и жжёт траву. Воздух перестал струиться и висит без движения.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 В людской все легли в повалку, по лавкам, по полу или в сенях, предоставив ребятишек самим себе. Ребятишки ползают по двору и роются в песке, и собаки далеко залезли в конуры. Благоненкова было лаять. Можно было пройти по всему дому насквозь и не встретить ни души. Легко было обокрасть все кругом и свести со двора на подводах никто не помешал бы, если б только водились воры в том краю. Это был какой-то всепоглощающий, ничем не победимый сон, истинное подобие смерти. Всё мертво. Только из всех углов несётся разнообразное храпенье на все тоны и лады. И зредко кто-нибудь вдруг поднимет со сна голову, посмотрит бессмысленно с удивлением на обе стороны и перевернётся на другой бок. или, не открывая глаз, плюнет с парасоней почавков губами или, поворчав что-то под нос, себе опять заснет. А другой быстро, без всяких предварительных приготовлений, вскочит обеими ногами со своего ложа, как будто боясь потерять драгоценные минуты, схватит кружку с квасом и, подув на плавающих там мух, чтоб их отнесло к другому краю, отчего мухи до тех пор неподвижны и сильно начинают шевелиться в надежде на улучшение своего положения, промочит горло и потом...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 Потом, чувствуя симптомы приближавшейся заразы, начинало упрашивать не ходить за ворота, не затрогивать козла, не лазить на голубятню или галерею. Самана усаживалась где-нибудь в холотке на крыльце, на пороге погреба или просто на травке, по-видимому, с тем, чтобы вязать чулок и смотреть за ребёнком. Но вскоре она лениво унимала его, кивая головой и влезть, ах, та во игле, иди, влезть это её ладно галерею, думала она почти сквозь сон.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 Остановится и осмотрит пристально, как кто очнётся, плюнет и промычит что-то во сне. Потом с замирающим сердцем взбегал на галерею, обегал по скрипучим доскам кругом, лазил на голубятню, забирался в глушь сада, слушал, как жужжит жук, и далеко следил глазами его полёт в воздухе, прислушивался, как кто-то всё стрекочет в траве искал и ловил нарушителей этой тишины. Поймает стрекозу, оторвёт ей крылья и смотрит, что из неё будет.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 Он выбежит из-за ворот. Ему бы хотелось в Березняк. Он так близко, кажется ему, что вот он в 5 минут добрался бы до него. Не кругом по дороге, а прямо, через канаву, плетне и ямы. Но он боится. Там, говорят, и леший, и разбойники, и страшные звери. Хочется ему и во враг сбегать. Он всего в сажениях в 50 отсада. Ребёнок уж прибегал к краю, зажмурил глаза, хотел заглянуть, как в кратер вулкана, но вдруг перед ним восстали все толки и предания об этом овраге.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 Третий говорит сосноне своим голосом, всё это сопит, ох и зевает, почёсывает голову и разминается, едва приходя в себя. Обед и сон рождали неутомимую жажду. Жажда палит горло. Выпивается чашек под 12 чаю, но это не помогает. Слышится ох и стенанье, прибегают к брусничной, к грушевой воде, к квасу, а и ны и к врачебному пособию, чтоб только залить засуху в горле. Всяйска лес освобождение от жажды, как от какого-нибудь наказания Господня. Все мечутся, все томятся, точно караван путешественников в воровской степи, не находящий нигде ключа воды. Ребёнок тут, подле маменки. Он вглядывается в странные окружающие его лица, вслушивается в их сонный и вялый разговор. Весело ему смотреть на них, любопытен кажется ему всякий сказанный ими вздор. После чая все займутся чем-нибудь. Кто пойдёт к реечке?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 Мать возьмёт голову Илюши, положит к себе на колени, медленно расчёсывает ему волосы, любуясь мягкостью их. И заставляя любоваться Анастасия Ивановну Степанину Тихоновну и разговаривает с ними о будущности Илюши, ставит его героем какой-нибудь созданной ею блистательной эпопеи, где сулят ему золотые горы. Но вот начинается меркаться. На кухне опять трещит огонь, опять раздаётся дробный стук ножей, готовится ужин. Дворня собралась у ворот, там слышатся балалайка, хохот, люди играют в горелки. А солнце уже опускалось за лес. Оно бросало несколько чуть-чуть тёплых лучей, которые прорезавались огненной полосой через весь лес, ярко обливая золотом верхушки сосен. Потом лучи гасли один за другим. Последний луч оставался долго, он как тонкая игла вонзился в чащу ветвей, но ну и тот потух. Предметы теряли свою форму, Всё сливалось сначала в серую, потом в тёмную массу. Пение птиц постепенно ослабевало, вскоре они совсем замолкли, кроме одной какой-то упрямой, которая будто наперекор всем среди общей тишины, одна монотонно чирикала с промежутками, но всё реже и реже. И та наконец свистнула слабо, незвучно в последний раз, встряхнулась слегка, пошевелив листья вокруг себя и заснула. Всё смолкло. Одни кузнечики в запуске трещали сильнее, из земли поднялись белые пары и разослались по лугу и по реке. Река тоже присмирела. Немного погодя и в ней вдруг кто-то плеснул ещё в последний раз, и она стала неподвижна. Запахло сыростью, становилось всё темнее и темнее. Деревья сгруппировались в каких-то чудовищ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 Живее вспыхивает страсть или больнее ноет тоска, когда в жестокой душе невозмутиме и сильнее зреет зерно преступной мысли, и когда в обломовке все почивают так крепко и покойно. Пойдём, мам, гулять, говорит Илюша. Что ты, бог с тобой? Теперь гулять, отвечает она сыра, ножки простудишь, и страшно, в лесу теперь леший ходит. Он уносит маленьких детей. Куда он уносит? Какой он бывает? Где живёт? спрашивит ребёнок, и мать давала волю своей необузданной фантазии. Ребёнок слушал и открывая, и закрывая глаза, пока наконец сон не смотрит его совсем. Приходила нянька и, взяв его из коленей матери, уносила сонного, сповившегося через её плечо головой, в постель. Вот день-то и прошёл хи слава Богу, говорили обломовцы, ложась в постель, кряхтя и осеняя себе крестным знамением.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 а потом женится на какой-нибудь неслыханной красавице, милитриси кирибитивне. Ребёнок новостриф уши и глаза страстно впивался в рассказ. Ненька или предание так искусно избегали в рассказе всего, что существует на самом деле, что воображение и ум, проникнувшись вымыслом, оставались уже у него в рабстве до старости. Ненька с добродушием повествовала о сказку о имеле дурачки, эту злую и коварную сатиру на наших паради А может быть, ещё и на нас самих. Взрослый Илья Ильич, Катя после и узнает, что нет медовых и молочных рек, нет добрых волшебниц. Хотя и шутит он с улыбкой над сказаниями няни, но улыбка эта неискренняя. Она сопровождается тайным вздохом. Сказку не во смешалось с жизнью, и он бессознательно грустит подчас: зачем сказка не жизнь, а жизнь не сказка? Он невольно мечтает о милитрисике ребетивне. Его все тянет в ту сторону, где только и знают, что гуляют, где нет забот и печалей. У него навсегда остаётся расположение полежать на печи, походить в готовом не заработанном платье и поесть на счёт доброй волшебницы. И старик Обломов и дед выслушивали в детстве те же сказки, прошедшие в стереотипном издании из старины в устах нянек и дядек сквозь века и поколения. Да они между тем уж рисуют другую картину. в ображение ребёнка она повествует ему о подвигах наших Ахиллов и Улиссов о будале Ильи Муромце добрыне Никитиче Алёше Поповиче о полкане богатыре и о колечещи прошедем о том как они странствовали по Руси побивали несметные полчища басурманов как состязались в том кто одним духом выпьет чару зелена вина и не крякнет потом говорила о злых разбойниках о спящих царевнах о окаменевших городах и людях наконец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 А там, над свежей могилой вспыхнет огонёк, или в лесу кто-то прогуливается, будто с фонарём до да страшных охотит и сверкает глазами в темноте. И с самым человеком творилось столько непонятного. Живёт, живёт человек долго и хорошо, ничего. Да вдруг заговорит такое непутное, или начнёт кричать не своим голосом, или бродить сонный по ночам, другого ни с того, ни с сего начнёт коробить и бить о землю. А перед тем, как сделаться этому, только что курица прокричала петухом до да ворон, прокаркала на крышей. Терялся слабый человек, с ужасом озираясь в жизни и искал в ображении ключа к таинствам окружающей его и своей собственной природы. А может быть, сон, вечная тишина вялой жизни, отсутствие движений и всяких действительных страхов, приключений и опасностей заставляли человека творить среди естественного мира другой, несбыточный. и в нем искать разгулы и потехи праздному воображению или разгадки обыкновенных сцеплений обстоятельств и причин явления вне самого явления. Ощупью жили бедные предки наши, не окрыляли и не сдерживали они своей воли, а потом наивно дивились или ужасались неудобству, злу и допрашивались причин у немытых неясных иероглифов природы. Смерть у них приключалась от вынесенного перед тем из дома покойника головой, они ногами из ворот. Пожар от того, что собака выла 3 ночи под окном, и они хлопотали, чтобы покойника выносили ногами из ворот, а ели всё тоже, по стульку же, и спали по-прежнему на голой траве. Вой ещё собаку били и сгоняли со двора, а искра от лучины всё-таки сбрасывали в трещину гнилого пола. И поныне русский человек среди окружающего его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 Все бабы спят одна, баба не спит. На моей шкуре сидит моё мясо, воет, мою шорстку придёт и так далее. Когда медведь входил наконец в избу и готовился схватить похитителя своей ноги, ребёнок не выдерживал, он с трепетом и визгом бросался на руки к няне. У него брызжат слёзы испуга и вместе, как хочет он, от радости, что он не в когтях зверя, а на лежанке под няней. Населилось в воображении мальчика странными призраками. Боязнь и тоска засели надолго, может быть, навсегда в душу. Он печально озирается вокруг и всё видит в жизни вред, беду. Всё мечтает о той волшебной стороне, где нет зла, хлопот, печалей, где живёт милитриса керебитьевна, где так хорошо кормят и одевают даром. Сказка не надод ними детьми в Обломов кино и над взрослыми до конца жизни сохраняет свою власть. Все в доме и в деревне, начиная от барина, жены его и дядюжева кузнеца Тараса, все трепещут чего-то в тёмный вечер. Всякое дерево превращается тогда в великана, всякий куст в вертеп разбойников. Стук ставней и завывание ветра в трубе заставляли бледнеть и мужчины, и женщины, и детей. Никто в крещеня не выйдет после 10 часов вечера один за ворота. Всякие в ночь на Пасху побоятся идти в конюшню, опасаясь состать там домового.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 а какие есть едва знает и на каждом шагу всё ждёт чего-то страшного и боится и теперь ещё оставшись в тёмной комнате или увидев покойника он трепещет от зловещей в детстве зароненной в душу тоски смеясь над страхами своими поутру он опять бледнеет вечером далее илья ильич вдруг увидел себя мальчиком лет 13 или 14 Он уж учился в селе Верхлёве, в верстах в пяти от Обломовки, у тамошнего управляющего, немца Штольца, который завёл небольшой пансион для детей окрестных дворян. У него был свой сын, Андрей, почти одних лет с Обломовым, да ещё отдали ему одного мальчика, который почти никогда не учился, а больше страдал золотухой. Всё детство проходил постоянно с завязанными глазами или ушами. Да плакал всё втихомолку о том, что живёт не у бабушки, а в чужом доме среди злодеев, что вот его и приласкать-то некому, и никто любимого пирожка не испечёт ему. Кроме этих детей, других ещё в пансионе пока не было. Нечего делать, отец и мать посадили было внука Илюшу за книгу. Это стоило слёз, воплей, капризов. Наконец отвезли. Немец был человек дельный и строгий, как почти все немцы. Может быть, у него и Лёша и успел бы выучиться чему-нибудь хорошенько, если бы Обломовка была в верстах в 500 от Верхолёва. А то как выучиться? Обаяние Обломовской атмосферы, образа жизни и привычек простиралось и на Верхолёва, ведь она тоже была некогда обломовкой. Там, кроме дома Штольца, всё дышало той уже первобытной ленью, простотою нравов, тишиною и неподвижностью.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 Мужчины в 40 лет походили на юношей, старики не боролись с трудной мучительной смертью, а дожив до невозможности умирали как будто у краткой, тихо застывая и незаметно испуская последний вздох. Оттого и говорят, что прежде был крепче народ. Да, в самом деле, крепче. Прежде не торопились объяснять ребёнку значение жизни и приготавливать его к ней, как к чему-то мудрёному и нешуточному.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 И вот в его ображении спящего Ильи Ильича начали также поучен видеть как живые картины, открыватся сначала три главные акта жизни, разыгрывавшиеся как в его семействе, так у родственников и знакомых: рождение, свадьба, похороны. Потом потянулась пёстрая процессия весёлых и печальных подразделений её: крестины, мине семейных праздников, заговение, разговение. шумных обедов, родственных съездов, приветствий, поздравлений, официальных слёз и улыбок. Всё отправлялось с такой точностью, так важно и торжественно. Ему представлялись даже знакомые лица и имена их при разных обрядах, их заботливость и суета. Да и тем какое хотите щекотливое сватовство, какую хотите торжественную свадьбу или именины справят по всем правилам, без малейшего упущения.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 Они, сбившиеся от волнения сердца, мы ждали обряда пира, церемонии, а потом, окрестив жениф или похоронив человека, забывали самого человека и его судьбу и погружались в обычную апатию, из которой выводил их новый такой же случай: именины, свадьбы и тому подобное. Как только рождался ребёнок, первую заботу у родителей было как можно точнее без малейших упущений.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 Как в сердце матери закрадывается уже тайное желание прискатить ему подругу, тоже по здоровью и по румяне. Опять настаёт эпоха обрядов пиров, наконец свадьба. На этом и соседи доточился весь пафос жизни. Потом уже начинались повторения: рождение детей, обряды, пиры, пока похороны не изменят декорации. Но не надолго. Одни лица уступают место другим, дети становятся юношами и вместе с тем женихами женится, производит подобное себе и так жизнь по этой программе тянется беспрерывной однообразной утканью, незаметно обрываясь у самой могилы. Навезавались им правда порой и другие заботы, но обломоцы встречали их по большей части стоической неподвижностью, и заботы, погружившись над головами их, мчались мимо, как птицы, которые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 и ужаснулись, представив себе, что вместо на сетки с цыплятами тут могла прохаживаться сама барыня с Ильёй Ильичом. Все охнули, начали упрекать друг друга в том, как это давно в голову не пришло. Одно напомнить другому велеть поправить третьему поправить. Все долездиву, что галерея обрушилась окончание, дивились, как это оно так долго держится. Начались заботы и толки, как поправить дело. Пожалили о на сетке с цыплятами. и медленно разошлись по своим местам, настрого запретив подводить к галереи Илью Ильича. Потом, неделю через три, велено было Андрюшке, Петрушке, Ваське обрушившиеся доски и перила оттащить к сараям, чтоб не лежали на дороге. Там валялись они до весны. Старик обломов всякий раз, как увидит их из окошка, так и озаботится мыслью о поправке, призовет плотника. начнёт совещаться, как лучше сделать: новые ли галереи выстроить или сломать и остатки. Потом отпустит его домой, сказав: "Поди себе, а я подумаю". Это продолжалось до тех пор, пока Васька или Мотька донёс барину, что вот где, когда он, Мотька, всего утра лазил на остатки галереи, так углы совсем отстали от стен, и того гляди, рухнут опять.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 Кто-то напомнил ему, что вот, кстати, бы уж и ворота исправить, и крыльцо починить-то, то, дескать, сквозь ступеньки не только кошки и свиньи пролезают в подвал. Да, — Да-да-надо, — заботливо отвечал Илья Иванович, и шел тотчас осмотреть крыльцо. — В самом деле. — Вещь ведь как? — Совсем расшаталось, — говорил он, качая ногами крыльцо, как колыбель. — Да оно и тогда шаталось, как его сделали, — заметил кто-то. Так что ж, что шаталось, отвечал Обломов. Да вот не развалилось же, даром, что 16 лет без поправки стоит. Славна тогда сделал Лука. Под вот был плотник, так плотник. Умер царство им небесное. Нынче изболовались, не сделают так. И он обратил глаза в другую сторону, а крыльцо, говорят, шатается и до сих пор.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 Простоял так всё лето, и только зимой снегом повалило его опять. Наконец-то даже дошло до того, что на мостик наслали три новые доски. Тот же же, как только антип свалил со него, с ложью и бочкой в канаву. Он ещё не успел выздороветь от ушиба, а уж мостик отделан был заново. Коровы и козы тоже немного взяли после нового падения плетня в саду.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 Да порванная время от времени рукой или зубами нитка у Пелагея Игнатьевны или у Анастасии Ивановны нарушает глубокую тишину. Так иногда пройдет полчаса. Разве кто-нибудь зевнет вслух и перекрестит рот, примолвив «Ай, поди, помилуй!» За ним зевнет сосед. Потом следующий. Медленно, как будто по команде, отворяет рот и так далее. Заразительная игра воздуха в легких обойдет всех, причем иного прошибет слеза.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 А там кто-нибудь станет снимать со свечи и вдруг погасит. Все встрепенутся: нечаянный гость, скажут непременно кто-нибудь. Иногда на этом завяжется разговор. Кто ж быть это гость? скажет хозяйка. Уж не Настась ли Фаддеевна? Ах, да это господи её. Да нет, она ближе праздник не будет. Кто-то бы радости, кто-то бы обнялись, да наплакались с ней вдвоём.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 — возражает Илья Иванович. — Ты всегда так, — с упреком скажет жена. — Споришь, только срамишься. — Но как же не была в Петровке? Еще тогда все пироги с грибами пекли, она любит. — Так это Марья Нисимовна, она любит пироги с грибами, как это не помнишь? — Да и Марья Нисимовна не до Ильина дня, а до Прохора и Никанора гостила.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 «И шестидесяти лет не прожил, жить бы этому сто лет!» «Все умрем, как до воли божьи!» — возражает Пелагия Игнатьевна со вздохом. «Кто умирает? А вот у Хлоповых так не поспевает крестить, — говорят, Анна Андреевна опять родила, уж от шестой!» «Одна ли Анна Андреевна?» — сказала хозяйка. «Вот как брата-то ее женят, и пойдут дети!» Столько ли ещё будет хлопот и меньше и подрастают, тоже в женихи смотрят. Там дочерей выдавай замуж. А где же женихи здесь? Нычи вишвить все хотят приданого, да всё деньгами. Что такое говорить? спросил Илья Иванович, подойдя к беседовавшим. Да вот, говорим, что и ему повторяют рассказ. Вот жизнь-то человеческая, поучительно произнёс Илья Иванович. Один умирает, другой родится, третий женится. А мы вот всё стареемся. Не то что год на год, день на день не приходится. Зачем это так? То ли бы делали, если бы каждый день как вчера, вчера как завтра. Гростно, как подумаешь. Старый старец, а молодость растёт, сонным голосом кто-то сказал из угла. Надо Богу больше молиться, да не думать ни о чём, строго заметила хозяйка. Правда, правда, трусливо с короговоркой отозвался Илья Иванович, вздумавши было пофилософствовать, и пошёл опять ходить взад и вперёд. Долго опять молчат, скрипят только продеваемые взад и вперёд иглой нитки. Иногда хозяйка нарушит молчание. Да, темно на дворе, скажет она. Вот Бог даст, как дождемся святок. Приедут погостить свои, уже будет повеселее. И не видно, как будут проходить вечера. Вот если б Маланья Петровна приехала, уж тут было бы проказ-то. Чего она не затеет? И оловы лить, и воск топить, и за ворота бегать. Девок у меня всех с пути собьет. Затеет игры разные. «Такая права...» «Да, светская дама», — заметил один из собеседников. «В третьем году она и с гор выдумала кататься. Вот как еще Лукасавич бровь расшил». Вдруг все встрепенулись, посмотрели на Луку Савича и разразились хохотом. «Как это ты, Лукасавич? Ну-ка, ну, расскажи!» — говорит Илья Иванович, и помирает со смехом. И все продолжают хохотать. И Илюша проснулся, и он хохочет. <сёк> — Чего рассказывать? — говорит смущенный Лукасавич. Э, — Это все он, Алексей Наумович, выдумал. Ничего им не было совсем. Э — Э-э-э! — хором подхватили все. — Да как же ничего не было? Мы-то умерли разве? — А лоб-то, лоб-то, он и до сих пор рубец виден. И захохотали. — И что вы смеетесь? — старается выговорить в промежутках смеха Лукасавич. — Я бы...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 Несказанно, как олимпийские боги только начнут умолкать, кто-нибудь подхватит, а опять и пошло писать, наконец кое-как с трудом успокоились. А ждё, нынче, о святках будешь кататься, Лукасавич, спросил помолчав Илья Иванович. Опять общий взрыв хохота продолжавшийся минут 10. Невелики антипки, — Потом сделать гору! — вдруг опять скажет Обломов. — Лука Савич, мол, охотник большой, не терпится ему. Хохот всей компанией не дал договорить ему. — Да целы ли те салазки-то? Едва от смеха выговорил один из собеседников. Опять смех. Долго смеялись все, наконец стали... Он помол затихать. И мой утирал слёзы, другой сморкал, третий кашлял неистово и плевал с трудом выговаривая: "Эх, ты хоть быть". Задушил макрот совсем. "Насмешил тогда ей богу, да такой грех". Какой спиной кверху, а полы кафтану врось! Тут следовал окончательно последний, самый продолжительный раскат хохота, и затем всё смолкло. Один вздохнул, другой зевнул вслух с приговоркой, и всё погрузилось в молчание. Попрежнему слышалось только качение маятника, стук сапог Обломова да лёгкий треск откушенной нитки. Вдруг Илья Иванович остановился посреди комнаты с встревоженным видом, держась за кончик носа. "Что это за беда? Смотрите-ка", сказал он. Быть "У меня кончик носа всё чешется". "Ах ты, господи!" сплеснув руками, сказала жена. — Какой же это покойник или кончик чешется? — Покойник, когда переносие чешется. — Ну, Илья Иванович, какой ты! Бог с тобой беспамятный! Вот это так скажешь в людях когда-нибудь или при гостях, и стыдно будет. — А что же это значит, кончик-то чешется? — спросил сконфуженный Илья Иванович. — Ну, в рюмку смотреть, а то как это можно, покойник? Чепуты, сказал Илья Иванович. Где ты ту помнить? То сбоку нос чеш, то с конца. То брови. Сбоку, подхватила Пелагея Ивановна. Означает и вести. Брови чеш слёзы. Лоб кланицы с правой стороны чеш с мужчине, с левой женщине. Уши зачешутся значит, дождю, губы целоваться, усы гостинцы есть, локоть на новом месте спать, подошвы дорога. Ну, Пелагея Ивановна, молодец, сказал Илья Иванович.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 Смотри-ка, пожалуй, не видать, как время прошло. Тьё, Васька, Ванька, Мотька явились с три заспанными физенами. Что ж вы не на кровати, на стол, с удивлением и досадой спросил Обломов. Нет, чтоб подумать о господах. Ну что, стоите, скорее водки. И вот отчего кончик носа чесался, живо сказала Пелагея Ивановна. Будете пить водку и посмотрите в рынок.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 Зачем им разнообразие, перемены, случайности, на которые напрашиваются другие? Пусть же другие расхлёбывают эту кашу, а им, обломовцам, не до чего и дела нет. Пусть другие живут как хотят. Ведь случайности хоть бы и выгоды какие-нибудь беспокойные. Они требуют хлопот, забот, беготни, не посиди на месте, торгуй или пиши, словом, поворачивайся, шуткли. Они продолжали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 Тотчас для этого принимались действенные меры. Не это так играют в дураки в свои козыри, а по праздникам с гостями в бастон или раскладывают гран-посьянс, гадают на червонного короля, да на трефовую даму, предсказывая марьяж. Иными приедет какая-нибудь Наталья Фёдовна, гостит на неделю, на две. Сначала старухи переберут весь околото, кто как живёт, кто что делает, Они проникнут не только в семейный быт, в закулисную жизнь, но в сокровенные помыслы и намерения каждого. Влезут в душу, побрят обсудить недостойных, всего более неверных мужей. Потом пересчитают разные случаи именины, крестины, родины, кто чему гощал, кого звал, кого нет. Уставши от этого, начнут показывать обновки, платья, солопы, даже юбки и чулки. Хозяйка похвастается какими-нибудь полотными нитками, кружевами домашнего изделия. Но истащится и это. Тогда пробавляются кофеями, чаями, вареньями. Потом уже переходят к молчанию. Сидят подолгу, глядя друг на друга, по временам тяжко о чём-то вздыхают. Иногда который-нибудь из оплачет: "Что ты, мать моя?" спросит в тревоге другая. Ах, грустный голубушка, отвечает с тяжким вздохом гостья. Прогневили мы Господа Бога, каяны не бывать добру. Ах, не пугай, не стращай, родная, прерывает хозяйка. Да, да, продолжает та. Пришли последние дни. Востанет язык на язык царства на царства. Наступит свет преставление, выговаривает наконец Наталья Фадевна, и обе плачут горько. Основания никакого к такому заключению со стороны Натальи Фёдовны не было. Никто ни на кого не восставал. Даже кометы в тот год не было, но у старух бывают иногда тёмные предчувствия. Изредка развед провождение времени нарушится каким-нибудь нечаянным случаем, когда, например, все угорят целым домом от малого до велика. Других болезней почти не слыхать было в дому и деревне. Разве кто-нибудь напурится на какой-нибудь кол в темноте или свернётся с сенавала? Иль с крыши свалится доска да ударит по голове? Да, вообще это случалось редко. И против таких нечаянностей употреблялись домашние испытанные средства. Ушибленное место потрут бадягой или зорёй, дадут выпить святой водицы или пошепчут, и всё пройдёт. Но угар случался частенько. Тогда все валяются в повалку по постелям. Слышится охынье, стоны. Один обложит голову огурцами и повяжет полотенцем, другой положит клюк в уши и нюхает хрен. Третий в одной рубашке уйдёт на мороз, четвёртый просто валяется без чувств на полу. Это случалось периодически, один или два раза в месяц, потому что тепло даром в трубу пускать не любили. И закрывали печки, когда в них бегали ещё такие гоньки, как у Роберта Дьявола. Ни к одной лежанки, ни к одной печки нельзя было приложить руки. То вой гляди, вскочит пузырь. Однажды только однообразие их быта нарушилось уж подлинно нечайным случаем, когда, отдохнув после трудного обеда, все собрались к чаю, вдруг пришёл возвратившийся из города Обломовский мужик.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 Обломов взял письмо и с недоумением ворочал его в руках, не зная, что с ним делать. — Да ты где взял? — спросил он мужика. — Кто тебе дал? — На дворе. — Где я приставал в городе, слышь ты? — отвечал мужик. — С поштой приходили два раза спрашивать, нет ли обломовских мужиков. — Письмо, слышь, к барину есть. — Ну? — Ну, я первонаперво притаился. Солдат и ушел с письмом-то. Да и Верхлевский дьячок видал меня, он и сказал. Как пришли в Дугорье-то, ругаться стали и отдали письмо, еще пятак взяли. Я спросил, что, мол, делать мне с ним, куда его дети, так вот велели вашу милость отдать. А да ты бы не брал, сердито заметила барыня. И я и то и не брал. На что, мол, нам письмо-то нам не надо... Нам, мол, не наказывали писем, брат, я не смею, подите вы. С письмом-то... Да пошел больно ругаться, солдат-то. Хотел начальству жаловаться, я и взял. «Дурак — Дурак, — сказала барыня. — От кого ж бы это? — задумчиво говорил Обломов, рассматривая адрес. — Рука как будто знакомая, правда. И письмо пошло ходить из рук в руки. Мучились толки и догадки, от кого и о чём оно могло быть. Все наконец стали в тупик. Илья Иванович велел соскотать очки. Их отыскивали часа полтора. Он надел их и уже подумывал было вскрыть письмо, полное нервспечатывая Илья Иванович, с боежью остановила его жена. Что я вы знает, какое оно там письмо это? Может быть, ещё страшное беда какая-нибудь.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 Смущением распечатали. Обломов взглянул на подпись. «Радищев», — прочитал он. «Э, да это от Филиппа Матвеевича!» «О, вот, это кого?» — понеслось со всех сторон. «Да как-то он еще жив по сей пору, поди-то, еще не умер». «Ну, слава богу, а что пишет?» Обломов стал читать вслух. Оказалось, что Филипп Матвеевич просит прислать ему рецепт пива. которые особенно хорошо варили в Обломовке. Послать, послать ему, заговорили все. Надо написать письмецо. Так прошло недели две. "Над надо написать", твердил ей Иван жене. "Где рецепт?" "Э- где он?" отвечала жена. "Ещё надо всё сказать". "Да погоди, что -то торопиться. Вот Бог даст, дождёмся праздника и разговеемся. Тогда и напишешь, ещё не уйдёт".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 Он только было вывел милостивый государь медленно, криво дрожащей рукой и с такой осторожностью, как будто делал какое-нибудь опасное дело, как к нему явилась жена. "Искалась-ка, а нет рецепта", сказала она. "Надо ещё в спальне как бы поискать. Да как посылать письма-то? С почтой надо", отвечал ей Иванч. "А что туда стоит?" Обломов достал старый календарь. "40 копеек", сказал он. "Вот, 40 копеек в ну, почтике бросать", заметила она. "Лучше подождём. Не будет ли из города оказии туда ты ведь не узнавать мужикам". "И в самом деле. По оказии то лучше", отвечал Илья Иванович и пощёлкав перо об стол, сунул в чернильницу и снял очки.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 или просто мимоходом случайно увидит доставшуюся ему после брата небольшую кучку книг и вынет, не выбирая, что попадется. Голиков ли попадется ему, новейший ли сонник Яраскова, Россияда, или трагедия Сумарокова, или, наконец, третье годичные ведомости, он все читает с равным удовольствием, приговаривая по временам. — И что ведь выдумал, який разбойник? — А что б? Тебе пусто было. Эти восклицания относились к авторам, звания которых в глазах его не пользовалось никаким уважением. Он даже усвоил себе и то полупрезрение к писателям, которое питали к ним люди старого времени. Он, как и многие тогда, почитал сочинителя не иначе как весельчаком, гулякой, пьяницей и потешником, вроде плясуна. Иногда он из третьей годичных газет почитает и вслух для всех.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 Не знают, чем мы накормить его в то утро, напекут ему булочек и крендельков. Отпустят с ним соленья, печенье, варенье, пастил разных и других всяких, сухих и мокрых лакомств, и даже съестных припасов. Всё это отпускалось в тех видах, что у немца нежирно кормят. Там не разъешься, говорили обломовцы. Обед-то дадут супу. Да жарковал до да картофелё. К чаю масло, а ужинать-то маргин фри носу три. Впрочем, Илья и лечу. Снятся больше такие понедельники, когда он не слышит голоса Васьки, приказывающего закладывать пигашку, и когда мать встречает его за чаем с улыбкой и с приятной новостью: "Сегодня не поедешь, а в четверг большой праздник". Стоит ли ездить взад и вперёд на 3 дня? Или иногда вдруг объявит ему: "Сегодня родительская неделя, не до учения. Блины будем печь". А не то так мать посмотрит утром в понедельник пристально на него, да и скажет: "Что-то у тебя глаза не свежи, здоров ли ты?" и покачает головой. Лукавый мальчишка здоровёх и никнул, молчит. Посидик ты эту недельку дома.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 Среди или в начале недели. За Ильёй или тёщом. Приехала детка Мария Завично или Наталья Фёдовна гостит или Кузовковы за своими детьми, так, пожалуйста, домой. И недели 3 Илюша гостит дома. А там смотришь, до Страстной недели уж недалеко, а там и праздник. А там кто-нибудь в семействе почему-то решит, что на Фаминой неделе не учится, до лета остаётся недели 2, не стоит ездить. А если он немец отдыхает, так уж лучше до осени отложить. Посмотришь ли я Ильича отгуляется в полгода и как вырастет он в это время, как потолстеет, как спит славно. Не налюбуется на него в доме, замечай напротив, что возвратясь в субботу от немца, ребёнок худ и бледен. Долго ли до греха, говорили отец и мать. Ученье-то не уйдёт, а здоровья не купишь.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 Побежит ли он с лестницы или по двору, вдруг вслед ему раздастся в десять отчаянных голосов «Ах, ах, подержите, остановите, упадет, расшибется, стой, стой!» Задумает ли он выскочить зимой в сене или отворить форточку, опять крики «А, яй, как можно, не бегай, не ходи, не отворяй, убьешься, простудишься!» И Илюша с печалью оставался дома, лелеемый, как экзотический цветок в теплице, и так же, как последний, под стеклом он рос медленно и вяло.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 Или вдруг захочется пуститься бегом по деревне, потом в поле по буеракам, в березняк, да в три скачка броситься на дно оврага, или увязаться за мальчишками играть в снежки, попробовать свои силы. Бесёнок так и подмывает его. Он крепится, крепится, наконец не вытерпит и вдруг без каратуза азимовый прыг с крыльца на двор. Оттуда за ворота захватил во обе руки по кому снега и мчится к куче мальчишек. Свежий ветер так режет ему лицо, За уши щиплет мороз, в рот и горло пахнуло холодом, а грудь охватила радостью, он мчится. Откуда ноги взялись, сам и везёт, и хочет. Вот и мальчишки. Он бац снегом мимо, снаровки нет. Только хотел захватить ещё снежку, как всё лицо залепило ему целая глыба снегу. Он упал и больной ему идти привычки, и весело их охотит он, и слёзы у него на глазах. А в доме гвалт. Илюше нет! Крик, шум. На двор выскочил Захарка, за ним Васька, Митька, Ванька, все бегут растерянные по двору. За ними кинулись, хватая их за пятки, две собаки, которые, как известно, не могут равнодушны видеть бегущего человека. Люди с криками, с воплями, собаки лаем мчатся по деревне. Наконец, набежали на мальчишек и начали чинить правосудие. Кого за волосы, кого за уши, но мы под затыльника пригрозили и отцам их. Потом уже овладели борчонком.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 И продержали дня 3 в постели. А ему бы одно могло быть полезно опять играть в снежки.